Во время войны на Балканах она попечительствовала над госпиталями Дунайской армии. При ее активном участии в Филипполе был создан приют для малолетних сирот, родители которых погибли в войну. Ее избрали главой болгарского отдела Российского общества Красного Креста. «Ты уезжаешь, и я собираюсь ехать», — объявила она. Куда, зачем, — не скрыл удивление Михаил Дмитриевич. В Болгарию, разумеется. Хочу там построить церковь в память о незабвенном Дмитрии Ивановиче. Он не стал ее отговаривать, знал, что мать всегда добивается того, что задумала. Да и трудно было возражать против святого дела. Заметил только, трудна будет поездка в твои-то ей скоро должно было исполниться 60. Потом будет еще трудней. И в приюте побываю, нашего Василия хочется увидеть. Ну что же раньше не сказал, я бы подарки ему послал. Василия Михаил Дмитриевич любил как сына. Может ему дать денег? Не беспокойся, доверься мне, не обойду вниманием мальчишку. А на церковь я уже внесла деньги в банк. Думаю, на первый раз хватит. В Закаспии. В Тифлисе, куда Кобелев приехал в апреле, уже вовсю бушевала весна. Дни стояли теплые, солнечные, деревья распустились, а в горах дрогнул под лучами снег. Кура вздыбилась и бешено несла к морю мутные воды. В день прибытия у массивного здания штаба Кавказской армии, отстроенного еще Ермоловым, к Михаилу Дмитриевичу подошел незнакомый полковник. Чистое русское лицо, проницательный взгляд. смели спросить, вы ли генерал Скобелев? Не ошиблись. «С кем имею честь говорить?» «Полковник Городеков. Назначен к вам в отряд начальником штаба». «Городеков? Позвольте, это не ваши ли книги я читал?» «Запамятовал название. Хивинский поход и война в Туркмении». «Да-да, прекрасные труды. Вот уж не ожидал, что придется с вами встретиться. Значит, предстоит вместе работать». Решать дела отряда, ходить стало быть в одной упряжке. Некоторое время тому назад Михаилу Дмитриевичу попала в руки книга Градекова, повествующая о боевых действиях русских войск в Туркестане. Он прочитал ее с интересом. В ней излагались полезные сведения и рекомендации, и было видно, что писал их человек, на себе испытавший трудность армейской службы в Туркестане. Отсюда с Тифлиса, началась служба талантливого военачальника Градекова, генерала, прошедшего под началом Скобелева боевую школу. В штабе Кавказской армии, который подчинялся отряд Скобелева, уже был разработан план предстоящих боевых действий. За изучение его и засели Михаил Дмитриевич и Градеков план пространный со схемами и картами в приложении В нем предстоящие действия расписывались до мелочей. Было видно, что составляли его опытные люди. На с первых же страниц, искушенные в делах Скобелев и начальник штаба, насторожились. И чем дальше читали, тем все больше и больше возникало у них вопросов, недоумения и даже возражений. То, что здесь написано для войск неприемлемо, Заключил Михаил Дмитриевич, откладывая папку с планом. «Я такого же мнения», — согласился начальник штаба. Они направились к генералу, подписавшему этот документ. Горячий прямой Скобелев говорил резко и без обиняков. «План при нынешней ситуации требует во многих местах уточнения и исправления». «Срок экспедиции определен вами в два года».